Тот внезапный разговор произошел в четверг перед обедом, а в следующий вторник Упоров сидел на корточках в углу нового дощатого сарая, где с новой весны хранился инструмент бригады, и слушал приглушенный голос грека. Месяц, проведенный им на тюремных нарах, мало изменил внешность Заратиади, хотя вел он себя не так беззаботно сохраняя во всем располагающую ровность. Грек задумал побег еще раньше. Это был их второй разговор. Выходило, что он пригласил Упорова потому, что тот уже бегал не не повторит ошибок. Опыт нельзя придумать, и им можно обзавестись, рискуя жизнью. Вадим имел такой опыт. «За перевалом у Седого ручья нас будут ждать олени», — сказал грек. Тогда Упоров перестал рассматривать бегающих по доскам муравьев и поднял лицо, чтобы лучше видеть заротяди. «Дикие?» «Зачем? Глупость, городиш! Ездовые, шесть голов, при них два проводника. Люди не только надежны, но и заинтересованы в моей свободе». «А в моей?» «Мы бежим вместе до самых Афин». «Занятно. Допустим, мы доберемся до того ручья. Что дальше?» Упоров снова заинтересовался муравьиной возней, даже погонял их пальцем. А грек пересел на старый ящик из-под гвоздей, взял в руку сухую щепку, принялся чертить план будущего побега. «Вот ручей». Через полтора километра болота. Кущаевская? Воронцовская. Кущаевская за над наканом. Ты меня, похоже, проверяешь? Бледное заросшее черной щетиной лицо было теперь рядом, и когда их глаза встретились, упоров подумал о шестигранном ломе, что стоит в противоположном углу сарая. Взгляд принадлежал человеку, который не собирается жить спокойно, пока не получит ответ. Он действительно хочет убежать. Упоров улыбался глупым мыслям о ломе. Но тогда и все остальное может оказаться правдой. — Нет, Боря, — сказал бывший штурман, немного подумав, — зачем мне тебя проверять? Сам-то ты видел это болото? Оно, знаю, точно непроходимо. Грек не проявил даже намека на замешательство или смущение. Отвечал, как хорошо осведомленный о деталях человек. — В том весь секрет. Тропа есть. Ею пользуются дикие олени и один из тех, кто будет нас встречать. — Якут? — кровок хочет сам на аляску удрать работает за металл но зато надежно у разговора золоте снова насторожил он ждал его и в кабинете начальника лагеря и сейчас в этом наспех сколоченном на месте сгоревшего сарая строений из которого хорошо просматривался подход по единственной между болотцами тропки — С золотом сложнее. Вадим искушал себя опасной игрой, прилагая все силы, чтобы не сыграть фальшиво. — но думать будем. — Если есть над чем, думай, а нет... — Грек махнул рукой, поймав на лету комара. — Так и голову не ломай, деньги есть. — Положим, мы доберемся до побережья. — Никаких положим, мы доберемся... Через месяц будем стоять на палубе судна иностранного. Там, на побережье, есть кому нас доставить в нейтральные воды. По крыше меленькой и дробно дождик. Вода подтекала в щели между листов ржавого железа, стекала струйками на пол, где уже не было ни одного муравья. А пара лишних оленей — это возможно? Спросил упоров, не спуская при этом глаз с грека. Тот задумался, переспросил, со старательным спокойствием. — Пару лишних оленей? А зачем? У нас же будет свободная пара. У тебя какой-то груз? — Груз может появиться. — Да, забыл спросить про оружие. — Наган? Большего не потребуется. На седом ручье вооружим-то. Может, у воров поинтересоваться? С ворами и побежишь. Брезгливо обрезал грек. При этом губы его сжались, а рот стал твердым. Такой побег делить нельзя, особенно с ворами. Или ты ничему не научился в том побеге? Решай. Вроде бы все решили, о ворах забудем. Тогда в субботу. Мусора на рубалку торопятся. Уходить будем через шестую шахту. Она затоплена. Была. Воду нынче откачали. Не полностью, грязи полно, но кровля держит. Проскочим и обвалим. Тебя не хватится. Мы говорили, почти час. Я инструмент пошел готовить. Работаю я здесь. Грек вытер рукавом слегка порозовевшее лицо. Вадим увидел на нем следы внутреннего нетерпения. Еще он почувствовал — разговор стал для Заратиади в тягость. И Борис его просто договаривает, переполненный, приваливший удачей. «Похоже, ты на работе, парень», — сказал себе с веселой злостью зэк. «Твои нервы на пределе». Сомнения в том, правда, еще оставались, но бывший штурман уже прокручивал варианты на случай, если стоящий перед ним человек окажется не тем, за кого себя выдает. — Бывай, — сказал Грек, протягивая руку. Вадим пожал ее молча, значительно, и они, как боксеры перед ударом гонга, разошлись в разные стороны. «Тебя ждут на вахте!» Лысый сообщил новость бесцветным голосом, а, заметив вопрос в глазах растерявшегося зэка, не счел нужным что-то объяснять. Вадим поднялся с широкого чурбака, на котором сидел уже третий час, точнее, с начала смены, когда бугор послал его готовить черенки для лопат. Спросил. «Опять на беседу?» Лысый развернул в полуоборот голову. Прежде чем ответить, смахнул с розового уха большую навозную муху. Затем пробурчал. «Ты кому-то очень нужен. Идем!» Сам пошел впереди, ломая каблуками сохшиеся куски красноватой земли. На этот раз зек не поверил в спокойствие бугра. Ему показалось, он даже был уверен, Тот знает больше, чем сказал. «Зачем темнишь, Никандра?» Остановленный вопросом лысый развернулся. Острая настороженность зэка заставила его объяснить на чистоту. «Меня просили не говорить тебе. Там старший лейтенант из управления лагерей. Ты же с другими, кто поменьше, не общаешься». А, -а, а протянул упоров не догадываясь кто там мог быть раз из управления значит до меня тормознись надо хоть рожу всполоснуть он торопится пошли и когда упоров догнал его за поросшим молодым березняком отвалом лысый добавил полшоптом не кда добро ты дерганый стал вадим Хорошо рассуждать, когда до свободы шаг. Десять лет к тому шагу плюсуй. Десять, до да три по горам с поражением в правах. И спросить Несского, за что? Ты бригаду принимать собираешься? Вопрос застал Упорова врасплох, что не преминул отметить разговорившийся Некандра. Придумать ничего не можешь? Ну и не майся. Вчера не выпил свою долю, а люди не без глаз отметили. Не было в тех бутылках моей доли. На черенках ее, что ли, заработал? У нас котел. Вместе решали. Выходит, бросил в котел щепоть, черпай ведром. Лысый замедлил шаг, продолжая говорить в полголоса. — Грызун! А он шесть раз бегал, пока ногу не сломали. Впрудил тебя мне. Не прямо. Ты же знаешь эту гнилушку. Он прямо ничего не скажет, но и я не так глуп, как кажусь.